Шестая часть первая. Подножье скорби испещренный шрамами лик водорослей и колонны. Подножье скорби. Я бывал здесь раньше. На крохотном и относительно ровном скальном пятачке расположена даже не деревушка, а буквально несколько хаотично разбросанных длинных каменных одноэтажных зданий с крайне мрачным антуражем. Серый камень стен, тёмно багровые черепичные крыши и узкие бойницы неприветливых окон. Над крышами домов высится укутанная грозовыми тучами гора. На её склоне прилепился неприметный храм с наглухо запечатанными дверями, к которому ведут вырубленные прямо в камне узкие и крутые ступени. И всё это под косыми струями никогда не перестающего лить дождя. На всю локацию одна лавка с крайне скупым выбором товаров, и косматый и грюмый продавец, похоже, и не думает увеличивать ассортимент. В окрестностях практически нет мобов, а крайне тяжёлая местность, изломанные каменные острия, торчащие под немыслимыми углами, не вызывают никакого желания здесь задерживаться – Местные жители не не привечают чужаков и не дают никаких заданий. Непопулярное место среди игроков, и локация почти всегда пустует. Но иногда запечатанные двери храма медленно отворяются, а к угрюмым небесам возносится тоскливый вой, напоминающий о собаке Баскервилей. Двери остаются открытыми от рассвета до прихода первых сумерек, И в эти часы подножье скорби становятся местом паломничества всех игроков без исключения. Сотни и тысячи игроков появляются у подножья горы и медленно поднимаются к храму. Невероятно зрелищная процессия, если смотреть на неё с высоты птичьего полёта. Видеоролики на эту тему довольно популярны в сети. Когда день заканчивается, невидимая воздушная волна выдавливает запозднившихся игроков наружу, и каменные створки медленно закрываются. И тогда в воздухе раздаётся уже не тоскливый вой, а злобные маты не успевших вовремя и не поймавших слезу. Что за слёзы? Это и есть причина, по которой все так стремятся принять участие в этом событии. Внутри храма абсолютно пусто. Ни украшений, ни саркофагов, ни алтаря есть только лицо – гротескная маска. Огромное и крайне уродливое лицо выдаётся из тыльной стены храма, лицо испещрённое ужасными шрамами и ранами, лицо плачущей женщины. Камень раскалён до красна, пышет жаром, а из полуприкрытых глаз частой капелью льются огненные слёзы, больше всего напоминающие лаву. Эти горькие слёзы и есть предмет охоты – Если поставить под падающую слезу любой предмет экипировки или оружия, то вещь получает дополнительные положительные характеристики, не теряя при этом уже имеющихся. Характеристики добавляются случайным образом, но зато бесплатно и много. Мне в прошлый раз не повезло, впитавшаяся в подставленный лук слеза добавила моему оружию 35 единиц интеллекта, абсолютно бесполезный для меня стат, как для лучника. Но некоторым везло куда больше. При мне один полуорг получил к и без того мощному мячу ещё несколько десятков пунктов силы, вещь сразу стала чуть ли не раритетной. В общем, волшебная лотерея без проигрышных вариантов. Правда, предмет таким образом можно зачаровать только один раз. Если подставить подпадающие слезы слёзы дважды, вещь мгновенно превратится в кучу пепла. Ещё одно важное условие – за один заход в храм – один предмет. Дважды в один день зайти нельзя. Система мгновенно опознаёт нахало и не пропустит, мягко теснив назад. Не поймёшь намёка и вновь шагнёшь вперёд. Тебя аккуратно испипелит, а налетевший ветерок сдует горстку праха в пропасть вместе со сгустком серебристого тумана. Были прецеденты. Немаловажный факт, что в период открытых дверей храма на всей локации царит абсолютный мир. Ни напасть, ни украсть нельзя. По легенде, божество храма препятствует насилию. По сути, защитный механизм для разжившихся хорошей вещью малышей, чтобы большие и злые дяди не отобрали новую игрушку. Заходя в храм в строгом порядке, очередь занимается заранее. Как такового ожидания нет. Людской поток постоянно движется вперёд, на месте не стоит. Делов-то. Сунул предмет под каплю и готово. Можно на выход. Именно поэтому, выходя из личной комнаты и доставая свиток перемещения, я искренне недоумевал, на что рассчитывает Гоша. Если мы встанем в медленно плетущуюся очередь сейчас, то в любом случае не успеем даже приблизиться к далёким дверям храма Скорби, а без очереди нас точно не пропустят. Но снарядился тщательно, взял всё, кроме легендарного браслета и денег. Душа так и просила нацепить браслет на предплечье. Но вспомнив про призрачный шанс на успех, такого опрометчивого шага я делать не стал. Кто знает, какую подлянку мне приготовить вторая часть цепочки. Что за цепочка такая? Свиток сработал безупречно. Едва свет рассеялся, я остался стоящим посреди мокрой от дождя площади. Видимость хуже некуда. Под струями дождя медленно клубились рваные клочки белёсого тумана. Или это облака так низко ползут? «Рос! Рос!» Взглянув в сторону, я увидел суматошно размахивающую руками и приплясывающую под проливным дождём знакомую фигурку. Вот и похитительница стаканов. «Ща я тебе устрою!» Зловеще пообещал я, направляясь к Кире. Набрав в грудь побольше воздуха, пригляделся получше и произнёс совсем другую фразу. «Всего 15-й уровень!» «Да знаю, что почти не подросла!» – сердито ответила Кира, убирая с лица мокрую чёрную прядь. «Чистая авантюра! Видать, Гошу сильнее, чем мы думали, ветровое стекло приложила!» И тут же абсолютно нелогично заключила. «Но он прав! Ты всё взял, Рос! Ничего не забыл?» «Нет!» – отозвался я. «Тогда держись крепче!» – коротко бросила Кира, подступая ко мне вплотную. «Я уже вызвала доставку!» «Что ты вызвала?» Переспросил я, и в этот момент нас накрыл мощный порыв ветра. Последовал мощный рывок. Земля внезапно ушла из-под ног и начала стремительно удаляться. МАТЬ! Извернувшись всем телом, я взглянул вверх и обнаружил, что меня держит за шиворот огромная когтистая лапа. Рядом болтается Кира, удерживаемая точно таким же способом. Над нашими головами мерно хлопали крылья послышался пронзительный и яростный клёкот. «Не дёргайся, это Лапоть, наш клановый Грифон!» – прокричала девушка. «Доставит к вершине лестницы!» «Хорошее имя для Грифона!» – крикнул я в ответ, а про себя порадовался, что не боюсь высоты. Пусть мы в виртуальном мире, но зрелище проносящихся над нами острых скальных клыков было впечатляющим». Гора стремительно приближалась. Ещё пара взмахов крыльями и резко спикировав, Грифон полетел прямо над заполненной народом лестницей. «Вон они!» – крикнула Кира. «Тормози, лапать! Вновь закликотав, Грифон расставил крылья и вопреки всем законам аэродинамики затормозил. Нас неплохо болтануло в воздухе. Не успел я опомниться, как последовала следующая команда. Лапать! бросай!» «Бросай!» – завопил я. Лапать послушно разжал хватку, и Кира солдатиком рухнула вниз с поронзительным кличем «Джеронимо!». Я ухнул следом с яростным воплем «Твою же ж!». Короткий миг невесомости, и я вхожу в зубодробительное прикосновение с землёй, успев принять удар на полусогнутые. Меня повело вперёд, едва удержался на ногах, всё же коснувшись камня одной рукой. Приземлился плохо, но кувыркаться некуда, повсюду народ. Повезло, что угодил в центр заботливо очищенного от людей клочка свободного пространства. А если бы грохнулся им на головы? Машинально проверил здоровье, процентов 15 сняло. Успели, с облегчением констатировала Кира, чей голосок доносился откуда-то сверху. Скинув лицо, я обнаружил, что валяюсь у ног троих массивно сложенных полуорков, один из которых бережно держал в руках девушку. «Всех поймали, а меня опять не поймали!» – пробормотал я, поднимаясь на ноги. И «Если меня не поймали один раз – я дурак! Если не поймали во второй раз – Гоша! Чувствую, наведаюсь я к тебе в больничку с каменными лепесинами в овоське из колючей проволоки и чётным набором цветочков!» «Здорово!» Оскалил внушительные клыки серокожий полуорок, опуская Киру на землю. «Чё ты там бормочешь?» «Да так, мантру успокоительную читаю», – отмахнулся я, поспешно делая несколько шагов вперёд. Очередь на месте не стояла и постоянно продвигалась, причём в обе стороны. Сзади послышался сердитый крик. «Алё, что за беспредел? Тут без очереди пролезть не прокатит! Лезьте обратно на свою птаху и валите!» «Спокойно!» Поднял обе руки к полуорг Гвантанамена. «Все честно, мы трое уходим, а эти двое остаются за нас. Вам же выгодней. Очередь на одного человека сокращается». И уже в полголоса обращаясь к нам. «Ладно, мы исчезаем, а то сейчас крик до да небес поднимется. Вы вот за этой эльфикой с розовыми волосами». «Пурпурными!» Возмутилась вышеуказанная девушка, ткнув воздух у себя над головой. Читать не умеете! В следующую секунду мы все были заняты тем, что сперва увлеченно читали игровой ник, а затем также долго его переваривали. Ник был следующим: Пурпура волосая Белоснежка, а волосы были розовыми, или мы все дальтоники. Пошли мы! сдавленным голосом повторил полуорг и, хлопнув меня по плечу, добавил: Удачи! Ушли друзья Киры весьма своеобразно, синхронно сделали шаг в сторону от лестницы и под изумлённые скрики толпы рухнули вниз. «Нехило!» – прокомментировал я, Кира пожала плечами. Лапа их поймает, наверное». «Рос, я понимаю, что у тебя куча вопросов, но чуть позже, лады?» С короговоркой проговорила Кира, многозначительно стрельнув глазами в стоящих рядом игроков. «Лады!» – с усилием согласился я. «Секунду!» Зайдя в интерфейс, я быстро настрочил куцые сообщения и отправил его Кире. Гоша просил напомнить вот это. «Возденьте камень к огненному лику! Что это за чушь?» Ответ пришёл незамедлительно. «Да помню я! Потом всё объясню! Собираем группу Кирия «Кире-защитница предлагает вам присоединиться к её группе. Согласиться? Отказаться!» «Согласиться!» «Вы присоединились к группе. Лидер...» Кирия защитница. Вокруг Кири появляется мягкое первомутровое сияние и тянется ко мне. Короткий жест девушки и облачко неохотно тает в воздухе. Лидер группы Кирия защитница запрашивает ваш статус. Согласиться, отказаться. Упорная! Отказать! Сейчас скрывать особо нечего, но к чему внезапно менять свои действия? Опять! Удивлённо изрекла Кира, делая ещё пару шагов вверх по лестнице. Между нами и дверьми храма осталось не больше десяти человек. Вместо ответа я широко улыбнулся, и моя боевая напарница недовольно фыркнула. «И раньше ты называл меня боссом!» «За любимый стакан ответишь!» Ещё шире улыбнулся я. «Всё-таки ты!» «Почти дошли, Рос!» «Так, группа создана! Вещь со мной! Слова? Слова помню!» «А теперь главное – лови!» «Когда подойдём к огненному лику, стой вплотную ко мне, ничего не говори и не вздумай ничего совать под падающие слёзы. Когда начнётся, заберёшь у меня лишние вещи, а то при каждом шаге перегрузка высвечивается». Прочтя сообщение, я молча кивнул, и мы шагнули под своды храма. Здесь царил полумрак, в котором ярким багровым пятном выделялось раскалённое каменное лицо. Хоть и бывал тут уже, вновь поморщился, увидев это страшное лицо, изборождённое и спаханное рубцами и зияющими ранами. Причём полное впечатление, что сначала женщину изуродовали при жизни и лишь затем обратили в мёртвый камень. Идущие перед нами игроки по одному приближались к каменной маске, поднимались на небольшое возвышение, на вытянутых руках протягивали тот или иной предмет – Ловили слезу и тут же отходили на шаг в сторону, давая место остальным. Облачённый в чёрный балахон с глухим капюшонами игрок подставляет под шипящую огненную каплю небольшую книгу. Спустя миг раздаётся сдавленный вздох. Похоже, повезло больше, чем он ожидал. Мгновенно спрятав книгу в инвентарь, игрок чуть ли не прыжками мчится к выходу. А вот закованный стальную кольчугу человек, принявший слезу на островерхий шлем, болезненно кривится от досады. Не иначе воину-мечнику добавили абсолютно бесполезные для его класса характеристики. Перед нами осталось 5 игроков. 4, 2. И наконец пришёл наш черёд. На возвышение поднимались по одному. Поднявшись на пару ступеней, я начал притормаживать, но Кира ухватила меня за руку, прошептав – Вместе! Последние метры мы преодолели плечо к плечу, остановившись в шаге от едва не плавящегося от собственного жара лика. Кира достала из-за ворота тихо звякнувшую цепочку, и я впервые увидел полученную ею от грима безутешного награду, закреплённый на тонкой золотой цепочке прозрачный камень, наполненный сияющим первомутровым светом. Не отпуская мою руку и не снимая цепочки с шеи, Кира подалась вперёд и мягко подставила камень под очередную огненную каплю. Полыхнувшая ярким огнём вспышка, на мгновение ярко осветила тёмный храм. Под нашими ногами ощутимо дрогнула земля. Раздались изумлённые вопли игроков. Я и сам с трудом удержался от крика. Не обращая внимания на происходящее, Кира тихо и отчётливо произнесла. «Отмщение!» «ДОЛЖНО СВЕРШИТЬСЯ!» Наполнивший храм скорби голос был исполнен такой неизбывной яростью, что у меня волосы встали дыбом. С диким хрустом каменное лицо исказилось в злобную гримасу, заскрежетали раскалённые каменные зубы, и рот начал медленно раскрываться, открывая ревущее в нём пламя. Языки огня скрутились в надсадно воющую инфернальную воронку. Спины толкнула тугая волна воздуха. В следующее мгновение нас оторвало от земли и буквально закинуло в гигантский рот, прямиком в бурлящий огненный водоворот. «Что за хрень происходит?» Ещё успел я услышать поражённый вопль одного из игроков. Затем все звуки резко отрезало. Вокруг нас закрутились огненные волны перехода. «Вспышка!» «Переход!» Сильный рывок, и я ненадолго ощутил невесомость, стремительно летя в неизвестность вместе с окружающими нас языками пламени. Короткий полёт, и мы с Кирой падаем в воду. Шипящее пламя пытается последовать за нами, но наткнувшись на поверхность воды, неохотно опадает и угасает. Поняв, что благополучно или нет, но переход завершился, я забил ногами и устремился к поверхности. С шумом вынурнул и, отплёвываясь, закрутился по сторонам. Киры нигде не было. Ровная синяя гладь с лениво перекатывающимися волнами, бурые плети водорослей, какие-то болтающиеся на воде щепки и больше ничего. Выругавшись, я вновь нырнул и принялся вглядываться в густой зеленоватый полумрак. Девушку мне удалось заметить с первой попытки, относительно недалеко от поверхности. Кира судорожно работала руками и ногами, усиленно гребла, извивалась всем телом но с места не двигалась, зависнув в воде, словно муха в патоке. «Она же сейчас утонет! Зацепилась за что-то!» Толчком распрямив ноги, я погрузился глубже. В несколько грибков доплыл до Киры и, ухватив её за шиворот, потащил вверх к пробивающемуся сквозь воду свету. Неумолимый таймер вовсю отсчитывал оставшиеся у меня секунды, и поднажав, я таки успел выскочить на воздух до того, как начал уходить запас жизни. «Рядом со мной вынурного Кира, со свистом делая облегчённый вдох. Отпустив её, я в свою очередь несколько раз вдохнул, без всякой нужды. В Альдере нет нужды вентилировать лёгкие. Один вдох и лимит времени на погружение восстановлен. Но привычка – вторая натура». Повернулся Кири, чтобы поинтересоваться, что случилось, и изумлённо выпучился на пустую водную гладь. «Девушка снова исчезла!» «Вытащи меня!» Перед глазами выскочило паническое сообщение. Что-то мягко скользнуло по моей ноге. Поспешно нырнув, я успел ухватить медленно тонущую Киру и снова вытащил её на божий свет. Отплёвываясь, разбрасывая во все стороны брызги, Кира выдавила. «Перегруз ко дну тянет! Забери вещи! Торг!» «Не плывётся?» – ласково уточнил я, поддёргивая Киру вверх и вновь отпуская руку. «Понятно!» «Прими вещи, Рос!» Не обращая внимания на её крик, я задумчиво прикусил губу, посмотрел на медленно погружающуюся Киру, затем улегся на спину и, закинув руки за голову, спросил. «Никак вспомнить не могу! Я разрешал забирать мой бокал!» «Рос! Рос! Тонул!» Выбросив вперёд руки, Кира успела ухватить меня за ногу и облегчённо выдохнула, сверляя меня злобным взглядом. У вас нет билета на это плавучее средство! буркнул я, выдергивая ногу и одним ледяным грибком отплывая подальше. Рос! Утону же! пропищала медленно погружающаяся Кира. Тони! щедро разрешил я. Я. Я была не права, когда взяла твой стакан без разрешения, пробулькала Кира, теня ко мне руку. В, врос! Ладно! вздохнул я, подплывая к тонощему паладину. «Уже прогресс! Хватайся за плечо и открывай торг!» Уцепившись мне за плечи, Кира испустила протяжный вздох и рыкнула. «Всё-таки ты...» «Да, это я!» – согласился я. «Торг, ты таблеток жадности переела, что ли? Могла бы выкинуть лишнее из рюкзака и плыть себе спокойно!» «Да конечно! Я же не крысиными шкурками загрузилась, чтобы направо и налево выкидывать!» – возразила Кира, который вновь вернулся боевой дух. «У меня в рюкзаке куча всего! Торг!» «Торг!» – повторил я, не глядя, подтверждая передачу предметов, и удивлённо крякнул, когда обнаружил, что рюкзак изрядно потяжелел, почти на три десятка предметов. «Фуф!» – облегчённо выдавила девушка, не отцепляясь, впрочем, от моих плеч. Так, «Так!» – кивнул я, озираясь по сторонам. «Где это мы? Небо голубое, облака в наличии. Ну-ка!» Опустив лицо, я осторожно отхлебнул из набежавшей волны, почмокал губами и заключил. «Вроде пресная. Во всяком случае, жизнь восстанавливает. Никаких системных сообщений не выскакивает. Где всё-таки мы очутились?» «Секунду», – ответила Кира, перебираясь мне на спину и ложась на меня всем телом. «Куда я её засунула? Ага, нашла». Равномерно подгребая руками, я ухитрился заглянуть себе за плечо и обнаружил, что удобно расположившаяся Кира вытащила из рюкзака книгу и с увлечением читает её, лёжа на моей спине. Алло, ты меня с пассажирским лайнером не спутала? Может тебе ещё шезлонг принести и чашку кофе?» «Не нуди, Рос», – отозвалась Кира. «Я же не могу читать и грести одновременно». «Так, возденьте камень к огненному лику. Уже сделано». Произнесите слово клятвы, тоже исполнено. Откроет путь в чертоге скорби, и это успешно сделано. Рос, мы в чертогах скорби! Великолепно! фыркнул я, отхлебывая еще пару глотков, стараясь догнать здоровье до максимума самым дешевым способом. А дальше что? Не на шутку задумалась Кира. Пройти души терзания насквозь! Вот этим мы сейчас и займемся! Чем? «Будем проходить через терзание души», – проинформировала меня наглая девчонка и ткнула пальцем в пространство. «Нам вон туда, а по пути я буду рассказывать детали». «То есть грести буду я?» – осведомился я, разворачиваясь в указанном направлении, прищурился и на самом деле разглядел тёмную кромку берега и нечто вроде острого белоснежного пика. «Ага, греби слушай». В этой книге есть нечто вроде поэмы или стихотворного сказа. Рифмы никакой, зато информации моря. Правда, всё запутано до невозможности. Вот, послушай. «Пройди сквозь ярость и огонь и встретишь океан печали». Это мы и сделали. Плывающий огонь во рту каменного лика Мирты – это её ярость и одновременно переход на следующий уровень её души. В другой книге есть упоминание, что охваченная горем душа Мирты – горько рыдала, что наплакало целое море слез. Мы плывем в ее слезах. Ту-ту! Я же их пил! Успокойся, Рос, это игра! Получается, два круга мы почти прошли. Огонь и вода! Предупреждать надо! Что там дальше? Медные трубы? За морем пролитых слез наткнетесь на любви останки! С надрывом в голосе прочитала Кира, заставив меня поморщиться. «Должно быть, любовь – это вон тот берег! Мы плывём к любви!» «Но грибу только я один!» – заметил я. «Нафиг такая любовь!» «Рос, это же фигурально!» «Может и фигурально, но грибу я реально! Ты дальше читай, поэтесса!» «Следующий круг?» «Не-не-не! Что ещё про этот любовный бережок говорится? Надо знать, к чему готовиться!» «Берег любви! Вот ещё пара строк!» Там нет угрозы, нет насилия, надежды крошечный оплот. О, как! Звучит угрожающе и абсолютно непонятно. Огонь, вода и земля. Ярость, скорбь и любовь. Боюсь предположить, что находится дальше. «Безумие», – тихо произнесла Кира. Дальше безумие подлопреданной собственным возлюбленным женщины. Но об этом практически ничего не написано. Коротко упоминается о безумии и всё. Думаю, это будет самая сложная зона, с агрессивными монстрами и прочими прелестями. Вот, послушай. Потоки крови, раны, шрамы, безумие, шторм разнёс все храмы, Мязмы зла отравят души, Внесут смятение в умы. Такое вот описание, и вот тебе на закуску. Ползёт из трещин тёмный ужас. Мило, согласился я и это радует». «Радует? Что тут радостного?» «Знание. Коротко и ясно сказано. Там опасно. Миазмы зла, значит. Это воздух. Огонь, вода, земля и воздух. Они же ярость, скорбь, любовь и безумие. Меня больше напрягает этот странный берег любви вместе с его оплотом надежд. От таких мест и надо ждать всяческих подлянок». Помолчав с минуту, я спросил. Получается, что наша конечная остановка – это безумие. Звучит как-то нехорошо. Нет, это предпоследняя остановка. Но дальше проблем быть не должно. У подножия ледяного пика нас встретит мирно. Если верить книге, внутри льда погребено её тело, а неприкасаемая душа бродит вокруг. Монстрам туда дороги нет. Обнадёживает. Конечно, если верить книге. А что за книга-то? «Да какая разница, Росс? Книга и книга!» – вздохнула девушка, убирая чтиво в инвентарь. «Ладно, а что будет, когда мы доберёмся до ледяного пика? Надеюсь, не битва с крутым боссом?» «Нет, ничего такого!» – ответила Кира. «Ты не ответила!» – заметил я, не отрывая взгляда от медленно приближающейся береговой кромки. «Знаю!» – неожиданно эмоционально произнесла Кира. «И от твоих вопросов становится только хуже!» «Поверь, Роз, была бы моя воля, рассказала бы тебе абсолютно всё. Это Гоша-перестраховщик. Секретничает так, что куда там спецслужбам?» «Успокойся!» – удивлённо покосился я на разошедшуюся напарницу. «Не буду спрашивать, только успокойся!» Кира меня словно не услышала. «Ты его, можно сказать, спас в реале, меня из машины вытащил, позаботился!» «Я к Гоше позвонила и прямым текстом сказала, «Росу можно верить, а он уперся рогом и ни в какую!» Помолчав, Кира погладила меня ладошкой по плечу и добавила, «Прости, Рос, клан есть клан. Самой противно до жути, но рассказать ничего не могу. Только объяснить уже пройденные этапы и кратко обрисовать задачу. Цель проста – пройти через все локации и добраться до души Мирты, при этом не умирать. Локации Возрождения здесь нет». Улетим сразу в большой мир, и этот квест для нас будет закрыт навсегда. Ты понятно, а если умру я, не сможешь продолжить дорогу одна? Мы квестовая пара, и по условиям финишировать должны парой, обязательно. Так что умирать нельзя никому из нас. Насчёт локаций, я сама не знаю, что нас там ждёт. В книгах только смутные намёки, но готовым надо быть ко всему». Вообще-то, мы должны были прийти сюда персонажами как минимум 60-го уровня, напомнил я. Угу, но храм открылся чуть раньше, и Гоша решил рискнуть. Такие вот наши дела. Дела у нас саховые, хмыкнул я и покосился на выскочившее сообщение. Достижение. Вы получили достижение пловец второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение, плюс 2% к скорости передвижения в воде. Текущий размер бонуса, плюс 3%. Закрыв сообщение, я оценил расстояние до берега и немилосердно фальшивя запел. Куда плывем мы с очком? большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем, о нет, то нет, то нет. Роз, я что по-твоему на свинью похожа? Да с чего ты взяла, это просто песенка такая. Пой другую. Ну вот, опять начинается. И вообще, музыку выбирает капитан. Капитан – это я, а ты грибун. Кто я? Ну тот, кто грибёт. Их ещё цепями приковывают к портам. Слезай и гриби сама, а не слезешь, а грибёшь. Рос, я же пошутила. С такими шутками. Хочешь, я тебе спою? Всё, молчу и грибу. Ты только не пой, пожалуйста. РОС! Доплыли мы примерно через полчаса. В метрах 6 шести от пологого золотистого пляжа я наконец нащупал дно и прекратил свой марафонский заплыв. Стоя по шею в воде, я настороженно осматривался, но хоть убей, ничего опасного или даже угрожающего не видел. Пляж простирался далеко в стороны. Впереди высились пальмы, лениво покачивающие зелёными верхушками от порывов озорного ветерка. Между пальмовых стволов просматривалась высокая трава и обилие луговых цветов. Слышалось весёлое щебетание птиц. В высоте носились разноцветные комочки перьев, изредка взмывая в прозрачную небесную голубизну и вновь ныряя вниз. «Там нет угрозы, нет насилия, надежды – крохотный оплот!» – продекламировала Кира, наконец-то слезшая с моей спины. «Тропический рай!» В свою очередь заключил я, недоумённо пожав плечами. «Хоть рекламу снимай!» «Ага!» – звонко рассмеялась Кира. «Очередное продолжение рекламы про батончик Баунти!» «Райское наслаждение!» «Не получится!» – вздохнул я, начав осторожно двигаться вперёд. «Почему? Пейзаж один в один, даже лучше!» – удивилась Кира. «Ещё нужна очень красивая девушка!» Пояснил я и зафыркал, как тюлень, получив в лицо целый ливень брызг. «Гад!» «Точно!» Согласился я и рыкнул. «Стоять, бояться!» «Чего ты?» «Смотри!» Подбородком указал я. Среди деревьев мелькнуло что-то серо-чёрное и довольно крупное. Несколько секунд прошло в томительном ожидании, а затем я с непередаваемым облегчением выдохнул и в полголоса выругался, отведя тушу м, -м – неуверенно опознала напарница мелькающих вдалеке животных. «Олени!» – подтвердил я с шумом, выходя на берег. «И много, и разные, целая рогатая семейка, но это всё потом. А пока признавайся, чего ты напихала мне в рюкзак?» «Сам посмотри!» – пожала плечами Кира. «Честно говоря, хватало всё подряд из имеющегося в кланхране, едва унесла». «Ну-ка, ну-ка!» – заинтересовался я не на шутку, выводя на экран содержимое своего инвентаря. Вывел и ахнул! Тускло поблёскивающие кольчуги, шлемы, поножи, несколько хищно выглядевших мечей, обитые железом щиты, три туго набитых стрелами колчана, стальные сапоги, какие-то тряпки и несколько свитков с боевыми заклинаниями. Быстро прошерстив содержимое мешка на полезность, я недовольно скривился. Диапазон экипировки был от 15 по 20 уровень. Ничего на вырост. Во всяком случае, для меня. Вещи заточены под силу и защиту. На выносливость ничего нет, кроме щитов. Свитки. Четыре штуки боевых и один высшего исцеления. Стрелы... Стрелы очень неплохие. Вот только... Лук у тебя в рюкзаке? Через плечо бросил я Кири, занятый тем же самым, инвентаризацией. Лук? Ой! «А у тебя нету?» «У меня нету», – вздохнул я и подытожил. «Стрелами только в зубах ковырять. Что у тебя со свитками?» «Вот, держи», – Кира повела рукой, и спустя мгновение у её ног лежала целая куча барахла. Опустошила рюкзак прямо на землю. Быстро наклонившись, девушка подхватила несколько книг и вновь спрятала их в мешке. «Неумная ты», – хмыкнул я, приступая к копанию в предметах. «А?» книги мне не показываешь, прячешь их старательно. А если тебя грохнут, что помешает мне при желании покопаться в твоём драгоценном мешке?» Ничего не ответив, Кира пожала плечами и принялась разоблачаться, пока не осталась в красивом полосатом купальнике. «А где подгузник?» – удивился я. «Что я нуб, чтобы носить стандартное, да ещё и уродливое бельё?» – в свою очередь удивилась Кира, подхватывая списка кольчугу. «Подожди!» – у тебя до сих пор ясельный подгузник? Ну ты даёшь!» Я изумлённо покрутил головой. «Какая разница, что у меня под штанами? Главное, чтобы штаны бронированные были. Почему ты не взяла почти ничего на выносливость? И зачем нам 7 одинаковых мечей, 4 бронзовые палицы и один серебряный трезубец? А это двуручный топор на 70 уровень с минимальным требованием к силе 100 единиц. Говорю же, гребла всё подряд». «Не умеешь ты грести!» – печально понурил я голову. «Вот если бы я оказался в вашем кланхране!» «Ладно, будем плясать от того, что есть!» «В твоей куче я нарыл ещё 12 свитков высшего ранга, 7 боевых, 3 целительных, 2 божественных благословения!» «Не густо!» «Свитки оставь у себя!» – посоветовал Кира. «Ты же у нас маг! На этот раз я тебя защищать не буду!» «А здоровья хватит!» – скептически хмыкнул я. «Нет уж, напарник, пока не подрастёшь, вперёд даже не суйся, и вообще постоянно держись за моей спиной во время пути». «Здоровье? Последние пять уровней я целиком выносливость бросила, остальные поровну, между ловкостью и силой, плюс щит очень неплохой для моего уровня, а у крафтового меча уж точно больше урона, чем у твоих заклинаний, остальную экипировку ты тоже видел, всё в силу и защиту». Пусть я пока малыш, но уже мини-танк, да ещё с зубами. Тогда ладно, чуть подумав, признал я её правоту. Но пару свитков на исцеление и столько же боевых возьми, на всякий случай. Из собственных заклинаний у тебя что-нибудь есть? Малое исцеление и малое очищение. Исцеление почти прокачано до второго ранга, но маны совсем немного. Да и мудрость я практически не поднимала. Стандартный набор. Подвёл я итог и, последний раз осмотрев берег, велел: "Пошли. А остальные вещи ненужные оставляем, в том числе и топор. Вот это забери обратно к себе, а эта куча просто ненужный хлам. Готово?" "Готово." Не удовлетворившись полученным ответом, я внимательно оглядел Киру с ног до головы и фыркнул. Девушка стала похожа на маленький столбик из начищенного до блеска металла. В руке легко удерживала мощный меч, за спиной круглый щит. Голова скрыта шлемом с эмблемой белоснежной птицы, широко раскинувшей крылья. «И командую я!» – упрямо наклонив голову вперёд, произнесла Кира. «Без проблем!» – легко согласился я. «Команду, белая хозяйка! Но начнёшь отдавать приказы минут через 10-20, воды, Последовал логичный вопрос. «Почему?» «Скоро увидишь», – пообещал я, направляясь к виднеющейся подаль мирной лужайки, спасущимися животными. «В твоей книге об оленях что-нибудь сказано?» «Про оленей? Вообще ни слова. Берег любви без насилия и угрозы. Что-то вроде рая. На оленей ни малейшего намёка». «Очень, очень хорошо!» – обрадованно воскликнул я, останавливаясь на краю лужайки, на один шаг не дойдя до шелковистой травы. «Какие красивые!» Я лишь молча кивнул, олени были просто великолепны и подобных зверей в большом мире не видел. Оленей там хватало, но выглядели они совершенно иначе и не были такими красивыми. Матёрый самец с мощной шеей и гордо посаженной головой с огромными ветвистыми рогами 47 уровня. Изящная лениха с большущими влажными глазами 40 уровня. И три пятнистых оленёнка примерно одного возраста – но абсолютно не похожих друг на друга ни поведением, ни внешностью. Оленята 32 уровня. Что-то смущало взгляд, и приглядевшись поближе, я понял, что именно. Всего двое взрослых оленя и целых три оленёнка. Либо на берегу любви всё же присутствует насилие, либо олени научились рожать по тройне за раз». Заметив наше присутствие, глава оленей семьи лишь фыркнул, но не проявил ни малейшей агрессии. А оленята, смешно подкидывая за даме во всю прыть, направились к нам. Правда, задерживались на каждом шагу, чтобы ухватить клок травы и попробовать аппетитно выглядевший цветок на вкус. Несмышлённый ещё совсем. «Вы мои лапы!» – умилилась Кира. «Вы мои красотулечки! Какая прелесть! Рос, ты только глянь, как смешно бегут!» «Ого!» «Так про оленей значит не слово, точно, да?» «Говорю же, нет!» – отмахнулась девушка, не поворачивая головы. «Это просто мобы в проходной локации. Наверное, добавили для оживления пейзажа. По легенде, в этом месте воплощена не только любовь, но и мечты Мирты. Может, именно об этом она мечтала при жизни, а не с Гримом мирно и беззаботно гуляет вместе с тремя своими сыновьями или что-то подобное». «Понятно!» – пробормотал я, доставая из кармана куртки свёрнутый свиток. Подняв его над головой и удерживая в поле зрения оленей, громко крикнул «Огненный поток!». С лёгким треском свиток растаял в воздухе, пальцы на мгновение окутались полупрозрачной багровой дымкой. Кира ещё не успела ничего понять, а из земли уже вырвалась бурлящая огненная лава с рёвом обрушив на умиротворённую поляну потоки жидкого пламени. Миг и тревожно вскинувших головы оленей родителей поглощает огненная волна и, перехлестнув через них, мчится дальше. Миг и весёлые малыши-оленята превращаются в пепел у нас на глазах. Миг и в нас резается горячая волна перегретого воздуха, принося с собой запах гари и клубы серого дыма. «Вот и сгорела твоя мечта Мирта, разящий клинок, обратилась в пепел» полошным листом перед глазами побежали строчки, обозначающие полученный опыт. Огонь сжёг всё живое на поляне, включая всех крошечных созданий, таких как пчелок и мышей. «Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень!» «Двадцать седьмой!» – выдохнул я, мрачно оглядывая огромное пепелище, исходящее белёсым дымом. «Рос, зачем?» Кира плакала, возможно, сама не замечая катящихся по щекам цифровых слёз. Она плакала, смотря на меня неверующими глазами. «Очнись, паладин!» – ревкнул я. «Сама же говорила, это игра! А как ты хотела идти дальше? Если на этом странном берегу любви мобы под 50-й уровень! А что будет твориться в том месте, где, по твоим словам, ползёт из трещин тёмный ужас? Что с тобой, Кира? Ты сама не своя!» «Оленята! «Восстановится самое большее через час!» – отрезал я. «Ровно как и сожженная травка! А если не найдём других мобов, я сожгу их ещё раз!» «Эта квестовая зона может здесь и не восстановиться!» – схлипнула Кира, заставив меня недоумённо прищуриться. «Что с тобой, Кира? Ты сама не своя!» «Такие красивые!» «В этом мире даже крысы очаровательно выглядят, но ты же убивала их десятками ради победы на турнире!» Сколько у тебя уровней поднялось? 6, успокаивающе скрипнула Кира. У меня 4, вздохнул я. 4 уровня за одну секунду, 4 полученные пустышки. Чтоб тебя, Гоша. Мы резко подросли, но не бесплатно. Ни один из наших навыков не сдвинулся с места, не стал совершенней. Бессмысленный рост. Так растёт сорная трава: быстро и бурно, но не даёт никаких плодов и вскоре высыхает. «Кидай всё в выносливость!» – мрачно процедил я, глядя на витающую перед глазами куцую строчку. «Доступных для распределения баллов 20». «Нам надо повышать живучесть любой ценой», – добавил я. «Малую часть свитков потратим здесь, остальное прибережём для прохождения через безумие Мирты». «Ох, рано мы сюда сунулись!» «Ты прав, Росс!» – согласно качнула головой Кира, ладонью вытирая слёзы. «Что-то я раскисло! «Устала, наверное. Все эти события в реале. Может и рано сюда сунулись, но мы должны пройти и пройдём». «Вот!» – усмехнулся я. «Узнаю настоящую Киру. Пошли, напарница. Будем искать другие семьи мечты и придавать их огню. Используем ещё один свиток, а затем попытаемся справиться с собственными силами». На следующую семейку мы наткнулись уже через пять минут буквально в двух шагах от дымящейся поляны в очень небольшом, но густом ельнике. Зелёные царственные ели украсили бы собой любой лес, но рядом с золотистым пляжем и тропическими пальмами они выглядели несколько неуместно. И в этом самом ельнике мы обнаружили ещё одну звериную семейку – два взрослых волка и три волчонка, ни минуты не сидящих на месте». При виде огромного самца с более светлой, чем у волчицы, шерстью меня продрал мороз по коже. Настолько мощным выглядел этот зверь 50-го уровня. Изначально я хотел активировать свиток с болотом, но заметил сидящих на ветке слов, а затем увидел и весело прыгающую беличью семейку. Из зашуршавших кустов деловито вышла порсучья семейка, не обращая внимания на волков. А хищники, в свою очередь, и глазом не повели на проходящий мимо комплексный обед из пяти блюд. Вот уж правда, нет насилия, нет угрозы. Родители прогуливаются, нежатся на травки, греются под лучами ласкового солнца и не обращают ни малейшего внимания на своих детёнышей, словно их и нет вовсе. А малышата, зверята всех мастей весело играют, играют, играют и играют, не прекращая этого занятия ни на секунду. И всех тварей по-па, по пять штук. Что-то этот берег любви начинает пробуждать у меня глубинный ужас. Встряхнув головой, чтобы отогнать наваждение, я убрал свиток обратно в мешок и выудил другой, с огненным дождём, гарантированно могущим накрыть всю эту идиллию. Медленно поднял руку вверх и последний раз, оглядев невеликий ельник, пробормотал пришедшую на ум считалку – Пять волчат и пять бельчат, барсучата и совята, все веселые зверята. Рос, ты чего? Тихо произнесла стоящая впереди Кира, опуская приготовленный к бою меч. Ничего! Но это не берег любви, это какой-то хорошо замаскированный аттракцион ужасов. Огненный дождь. Достижение! Вы получили достижение Давид и Голиаф 2 -го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс полпроцента количеству получаемого опыта. Текущий уровень бонуса – плюс полтора процента. Бросив последний взгляд на догорающий ельник, я угрюмо пробормотал. Плюс 6. Плюс 7. Искажённым эхом отозвалась Кира. Я достиг 33 уровня. Кира добралась до 28-го. «Растём, как грибы!» – бледно улыбнулась Кира. «Ого! И боевые способности у нас, как у этих самых грибов!» – фыркнул я. «Любой грибник без ножа справится!» Раскидала свободные баллы характеристик. «Сейчас!» «Упор в живучесть!» – напомнил я и досадливо покачал головой. «Если Кире лишние баллы выносливость ничем не помешают и даже пойдут ей на пользу в будущем, паладин – это по сути тот же танк и даже превосходит его во многом!» «Но вот для меня…» «Да знаю я!» – вздохнула Кира. «Уже готово! Теперь я пухлая девушка с толстой кожей! Ты раскидал?» «Занимаюсь!» – отозвался я. «50 свободных баллов характеристик! Так много и так мало!» Мгновение подумав, я раскидал баллы характеристик по трём параметрам и уставился на получившийся результат. «Текущий уровень персонажа – 33. Базовые характеристики персонажа. Сила – 16, интеллект – 87, ловкость – 11, выносливость – 30, мудрость – 27. Цифры на висящих в уголку экрана полосках резко увеличились. Одновременно с этим я стал обладателем нового достижения. Достижение! Вы получили достижение «Здоровяк первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 5 к защите от атак физического типа, плюс 75 к количеству пунктов жизни, текущий бонус к защите – плюс 5, текущий бонус к количеству пунктов жизни – плюс 75. Если вложить ещё 13 пунктов интеллект, то получу третий ранг в достижении умник. Такими темпами это событие произойдёт довольно скоро. Достижение получила? С любопытством поинтересовался я. Получила! Два хороших и одно позорное, блин. Это какое? Поразился я, на всякий случай выводя на экран таблицу своих достижений и внимательно в них вглядываясь. Ничего позорного я не узрел. Бездельник. Я бездельник? Да нет, достижение так называется. Вы получили достижение бездельник первого ранга. Вручили, потому что я получила 10 уровней, находясь в группе и при этом ничего не делая. О! И что оно даёт? Первый ранг ничего плохого, но выскочило предупреждение, что если я получу бездельник второго ранга, то количество получаемого опыта снизится на 10%, плюс другие штрафы. Чтобы избавиться от достижения, нужно получить не меньше 11 уровней, поднимая их в одиночку. И ещё. И ещё? И ещё в инвентаре появилась деревянная статуэтка спящего ленивца с надписью «Идеальный сувенир для личной комнаты». «Мда, зато подросли», – попытался я сделать хорошую мину при плохой игре. «Пошли к твоему безумию, защитница! Будешь меня от него защищать!» «Следующий круг?» – вмиг посерезнела Кира. «Сам же говорил, что надо подрасти!» «Говорил», – согласился я. «Но я этого не знаю. Только предположения, сделанные по нескольким отрывкам книги, которую я сам не читал. Быть я там не был, драться не дрался. Видеть ничего не видел». «Живучесть мы подняли, чуто подросли. Пару ударов выдержим. Думаю, пора провести разведку. Может, ещё чуть задержимся? Времени лимита нет». Сперва взглянем. Если увидим, что там бродит обезумевший тиранозавр 80-го уровня с весёлым колпачком на голове и напивает себе под нос Джингл Беллс, тогда, само собой, задержимся здесь подольше. Но в тех текстовых отрывках прямого намёка на злобных монстров нет». «А про ужас, ползущий из трещин!» – возразила девушка, поднимаясь на поросший густой травой прикорок и вглядываясь в окружённый туманом ледяной пик. «И этот самый клубящийся туман мне интенсивно не нравился. Густая, непроницаемая пелена с бурлящими внутри завихрениями, с вырывающимися из общей массы темно серыми отростками. Я невольно залюбовался фигурой Киры, словно бы прыгнувшей в альтиру прямиком со старых полотен». Стоит на пригорке закованный в сталь богатырь, женского пола, и из-под кольчужной перчатки глядит вдаль, высматривая тварей поганых. «Ужас разный бывает», – хмыкнул я, пожав плечами. «Решай. Моё дело предложить, твоё дело поддаться». «А? То есть твоё дело согласиться», – поправил я. «Пойдём», – решившись кивнула Кира. «Дойдём до границы между любовью и безумием. Тфу. «От любви до безумия – всего один шаг», – осклабился я. «Дойдём до границы зоны и оттуда осторожненько посмотрим, что творится в том тумане. По пути грохнем всех встречных мобов, подрастём ещё немного». «Слушаюсь». «Видишь за тростниковыми зарослями ветряную мельницу?» – протянула Кира руку, указывая на небольшое строение. «На горке! Держим курс на неё. Готов?» «Верный панчо всегда за вашим плечом!» Дурашливо вытянулся я по стойке смирно, отсолютовав посохом. Кира едва заметно улыбнулась, и я облегчённо выдохнул. Хоть что-то. Всё-таки Гоша – козёл. Девчонка переживая такие проблемы, толком не пришла в себя, а он чуть ли не силком запихал её в игровой кокон. Всё во имя клана. А сам, падла такая, лежит небось в люксовой больничной палате и киви трескает. А я тут из себя клоу настрою, натужно выдавливая все известные шутки и импровизируя на ходу. Скоро моя виртуальная морда поперёк треснет от прилипшей натянутой улыбочки беззаботного придурка. Чем быстрее мы закончим с этим непонятным заданием, тем лучше. Поймав мой никак не вяжущийся с весёлой улыбкой внимательный взгляд, Кира вновь улыбнулась и, вздев над головой блеснувший меч, крикнула. Вперёд, к безумию! Мне осталось только подчиниться пробираться через преграды и вздыматься на крутые горки не пришлось. Мы наткнулись на широкую извилистую дорожку, выложенную из двухцветных квадратных плиток. Как по мне, цветочная гамма была до жути неудачной. Нежно-голубой и ярко-жёлтые цвета. Чтоб не заребило в глазах, пришлось поднять взгляд повыше и заняться смотром окрестностей. Просто так. Ибо возможное нападение я больше не верил». Ни одна из звериных пятёрок, попавших под ударную магию боевых свитков, не пыталась атаковать или хотя бы убежать. Послушно сгорели дотла. Странное это место, но если не вглядываться и не вдумываться, то всё достаточно приятно взору. На каждом шагу приторно-сладкие весёленькие природные пейзажи. От уже виденных нами золотистых тропических пляжей до голых каменистых холмов, под чьим склоном весело скачет козлиная семейка – Ни одного мрачного места. Всё пронизано сверкающими золотистыми лучами. По небу плывут белоснежные облачка, из коих каждое второе напоминает пушистое сердечко. Шахматная дорожка резко вильнула в сторону, оббегая заросшее кувшинками овальное озерцо с пологими берегами. Едва слышно всплеснула вода, и в воздухе стремительно мелькнула размазанная золотая линия, описавшая над водной поверхностью крутую дугу И с фонтанчиком брызг вновь ушедшая в глубину. Но я все же успел разглядеть подробности: в крохотном озерце жила семейка золотых рыбок. И опять никакого мрака. Озеро достаточно глубокое, но вода кристально чистая, сквозь нее виднеется светлое песчаное дно с пятью разноцветными ракушками, мирно приоткрывшими створки. Две большие, три поменьше. Я начинаю ненавидеть цифру 5. На секунду задержавшись, я спустился к озеру, зачерпнул полную пригоршню воды и осторожно отхлебнул. Перед глазами полыхнуло пронзительным розовым светом, перешедшим в мягкое пульсирующее свечение. В ушах раздался до невероятности томный женский голос. «Ах, любовь, любовь!» «О!» – выдал я, поспешно отпрыгивая от коварного озерца обратно на дорогу. «Ой!» Вы получили 96-часовой положительный эффект – аура любви. Ваша сексуальная притягательность резко усилилась, и практически ни одна девушка не сможет перед нею стоять. Дополнительная информация – данный эффект не воздействует на других игроков. Что там? Да как всегда. Передёрнул я плечами, вновь пристраиваясь за плечом Киры. Любовь. Бедные рыбки и ракушки, они же в этой водичке постоянно живут. Второй раз мы ненадолго задержались, когда ведущая нас вперёд дорожка вельнула к уютной полянке с небольшим латым домиком. Ничего особенного. Двухскатная, островерхая черепичная крыша, несколько окон с резными наличниками, приветливо распахнутая дверь, словно приглашает зайти внутрь. И вертикальный столб искрящегося света, падающий с небес на поляну, настолько яркий, что заметен даже солнечным днём. Послышался топор шагов. Из дома один за другим выскочили три ребёнка и моментально устроили чехарду, взбивая пыль босыми ногами. Вот только играли они в полной тишине, никакого весёлого гвалта, что и неудивительно. Нам было достаточно заглянуть в их лица, чтобы понять причину такой несвойственным детям тишины. Потому как лиц не было вовсе абсолютно ровный белёсый овал на месте лица, без малейших признаков носа, глаз или рта. Дожидаться родителей мы не стали, а когда отошли шагов на 20 в сторону, я обнаружил, что в руке крепко сжат боевой свиток с алмазными шипами. И я не помню, как вытащил его, а когда мельком оглянулся, увидел показавшуюся на крыльце огромную широкоплечую фигуру, занявшую собой весь дверной проём. Я не знаю, кто создавал эту локацию, но он был явно ненормален. Пробармотал я, убирая свиток обратно в один из карманов куртки. «Больной на всю голову поди!» – нарисовал ужасов. «О чём ты рос? Здесь ещё цветочки! Ты что, не бывал на преддверии тьмы? Или у Кванноморского провала? Отчего стоит подземелье Дандрок? Вот где ужасы!» «Не был! Это же рейдовые локации, туда одиночка не сунется! А чтобы попасть в Дандрок, нужен специальный ключ, который фиг где достанешь!» Они на аукционе всегда есть, я там брава. Есть, кивнул я и сменил тему, не желая напоминать богатой девчонке, что на аукционе ключ стоит несколько сотен баксов. Туман совсем близко, это и есть начало локации безумия. Должно быть. Кстати, я вот что вспомнил Кира. Стрепенулся я и состряпал удивлённую физиономию. Помнишь, ты сказала, что локация наполнена безумием сошедшей с ума женщины, Подво преданной своим возлюбленным. Это как? А в яслях ты говорила, что Мирта пала в бою, а Гримм не сумел ее защитить. Он что, бежал с поля боя, бросив свою возлюбленную? «Сказала, говорила!» Механическим голосом ответила Кира. «Рос, не начинай опять! Обещал же не расспрашивать!» «Еще одна запретная тема!» Горько посетовал я. «Ладно, замнем! Давай я тебе лучший анекдот расскажу!» Идет значит новичок по ислям, и вдруг слышит зловещий-презловещий голос из темного переулка: Эй, парниша, подойди-ка сюда! Да нет в яслях темных переулков. Ты слушай, это же анекдот. Но ну, новичок подумал-подумал и потихоньку так, полигоньку.